Глава пятая. А, летучий голландец пришел. Приветствовал Гарднер Ганку. Ну, вовремя, вовремя, ничего не скажу вовремя. А ну-ка, идемте. Он провел его в кабинет и широко распахнул дверь. Ну, вот полюбуйтесь, черт знает что такое, сказал он недовольно ходя в комнату. «Свиной хлеб какой-то. Меня интересует жена-то, что ж. Что же она смотрела, а?» Он быстро прошел к столу, поднял засохшую корку, недоуменно поднес ее к лицу, положил обратно, щелкнул пальцами отрехивая их и повторил, черт знает, что. Уж Жей развел старый осел. И жил ведь в таком болоте. Я бы, кажется, сейчас не выдержу. Ганка, ну-ка Ганка в кабинет не пошел. Он стоял на пороге, смотрел на Гарднера и улыбался. «Ну так что же?» — обернулся к нему Гартнер. «Попробуем все-таки разобраться в этом хламе». «А во-первых, где у него тут бумаги?» Улыбка Ганки стала шире и определеннее. Он прошел в глубину комнаты, открыл деревянный шифоньер и вытащил тугую кипу бумажных листов. «Ага», — сказал говорит Гартнер, — «а, вот она самая». А ну давайте, давайте сюда. Он быстро стал перелистывать рукопись и даже фотографические снимки. Ну, это, это что-то старое. Помечено 39-м годом черепа до кости. Хм. На иное он был и не способен. Он перевернул еще несколько листов. О! «Вот это другая материя, это другая материя», — сказал он, вынул акварельный портрет и прищурился, приглядываясь. С пёстого листка в бумаги улыбалась красавица. У нее было круглое лицо, большой лоб и сильно подчёркнутые линии скул. Взгляд у красавицы этой был прямой, простой и дикий. Художнику... Очень хорошо удалось выражение этой неподвижной и спокойной отчужденности. Сразу можно было догадаться, что вот этим взглядом, устремленным в пространство, и еще какими-то приемами тонкими, неуловимыми, но создающими сразу же особое настроение, художник подчеркивал особую задачу этой своей работы. Вероятнее всего то, что красавица это не была списана с натуры, что не портрет — это даже, а именно только рисунок. И в то же время тонкость линий, твердость карандаша, а потом и акварель придавали этой картине вид, силу и достоверность портрета. И еще одно бросалось в глаза. Красный цвет. Красавица была красный, как пион. Он не был особенно интенсивен, этот цвет и человеческое лицо не делалось от него страшным или смешным. «Красотка!» «Ну и красотка!» — повторял Гарднер. «Глаза-то глаза какие! Так и съел бы!» «А что это он ее словно красными чернилами облил? «А это красная леди!» — пояснил Ганка и тоже наклонился над рисунком. Гарднер усмехнулся. «Что красное, то верно!» А вот что леди, то... Он стоял, присматриваясь. Папуаска какая-то, но глаза, глаза... О, черт! Видите ли... Любезно сказал Ганка и наклонился над Гарднером. Это последняя находка профессора. Он все собирался опубликовать ее и откладывал. Ее откопали в Северной Англии. То есть как? Такую? «И откопали?» хм, «Да кто же зарывает таких красавиц?» Он нарочно не понимал Ганку. «Да нет, нет, мягко сказал Ганка. Не ее, конечно, а ее череп и кости». «Ах, кости!» Разочарованно протянул Гарднер. «Ну, кости меня интересуют только служебно». «И вот по костям он эту красавицу и составил». «Красная-то... красная это красная почему?» — захохотал он вдруг. — Так, для большей дикости, что ли, нет, — сказал Ганка, по-прежнему не замечая тона Гартнера. У нее были красные кости. В могилу, понимаете, горстями насыпали какую-то минеральную краску, особую глину, кажется. При жизни эти люди красили тело в багровый цвет. После смерти этой женщины они этой же краской наполнили ее могилу. Мягкие части разложились, ну, а кости впитали этот порошок и окрасились в него. Профессор назвал этот скелет «Красная леди». «Ага», — сказал Гарднер, все еще присматриваясь к рисунку. «Ну, а для чего же понадобился профессору эта красная леди?» «Он собирался что-нибудь доказать ею. «Видите ли», — сказал Ганга, — «в этом случае...» был обнаружен полный скелет. Антропометрические измерения дали совершенно новую картину. Он на минуточку остановился, но Гарднер внимательно и неподвижно посмотрел ему в лицо, прошел за стол, отодвинул кресло и сел. «Да-да», — сказал он, — «новую картину, какую же именно?» «Оказалось», — сказал Ганка, — «что этот скелет более родственен по своему строению одной из индийских народностей, недавно обнаруженных на отрогах северных Гималаев, чем любой из европейских. А-а-а! заинтересованно подхватил Гарднер. «Ага, вот оно что, ближе к индусам? А в это время на территории Германии жил...» Он щелкнул пальцами, припоминая... Ну, какой же, какой же черт жил там в это время, а? Все забываю фамилию его. Гейдель подсказал Гарка, ага, ага. Этот страшный с обезьяньей что стоит в институте. Ага, значит, в Европе, в частности в Германии, жили вот такие уродцы, а в Индии он помолчал, наклонив голову. Я о чем-то подумал. «Ну, здорово!» Сказал он, наконец, удовлетворенно. «Каждому по заслугам!» ну, «Умный, умный старик!» «Ну, хорошо, будем смотреть дальше!» Опять они раскрывали шкафы, вынимали и клали на стол кипы фотографии, списанных тетрадок, каких-то вырезок, выписок, протоколов. Вытащил гамка несколько папок, из благородной черной кожи с золотым тиснением на ней, дипломы и грамоты заграничных университетов, академий, обществ. Гарднер и смотреть их не стал, бегло полистал и бросил. Затем вытащил длинный пергаментный пакет, очень толстый, запечатанный черным сургучом. Он был еще зачем-то крест-накрест, Обвязан зеленой атласной ленточкой, и Гарднер сильным движением оборвал ее и бросил. Потом распечатал конверт и технул его. На стол посыпались голубоватые, желтые, фиолетовые просто белые листки. Ганка поднял с полу упавшую обложку, в которую они были уложены внутри конверта. Письмо моей невесты. Прочитал он вслух. В глазах Гарднера вспыхнул веселый огонек. Он поднял один сиреневый листок, понюхал его духи, и сказал он, да старик, ну ладно, это все в ту же кучу. Аганка между тем стоял и вглядывался в другой листок, где буквы стояли так тесно, а строчки так близко друг к другу, что и прочесть-то его можно было не сразу. Письмо было датировано самыми первыми годами нового века — И город, который стоял около даты, Ганка знал хорошо. Это был большой славянский город, около которого профессор обнаружил своего столь нашумевшего моравского эоантропа. Вглядываясь в микроскопические буквы этого неизвестного ему девичьего почерка, в текст, написанный по-немецки Он ясно почувствовал, что это писала какая-то его соотечественница. Было много ошибок. В строении фразы чувствовался недостаток слов. А некоторые слова «милый» «дорогой» и вовсе были написаны по-чешски. Он перевернул листок и в конце прочел короткое чешское имя. Почти машинально он подошел к углу стола, локтем бесцеремонно отодвинул Гарднера который бегло просматривал и бросался размаху в угол старой записной книжки, бормоча под нос, что-то такое вагонь, огонь, в огонь это в огонь, и взял в руки всю эту кипу. Он перелистал ее немного и скоро нашел то, что искал. Это была фотография девушки, высокой, русской, с длинными косами, в темном простом костюме, который обыкновенно носили курсистки того времени. Она неподвижно строго смотрела с фотографией, видимо, пораженная и этим костюмом, и важностью момента. Но так ясно угадывалась еще почти детской припухлости нижней губы, ее ямочка на подбородке, полнота и розовость щек, все то, что не вышло на портрете снятому длинному фотографа. Внизу карточки, были наляпаны золотые медали и короны, и размашистая золотая же подпись. Ганка повернул фотографию и задержался, читая надпись на обороте. Профессора Мизанье, эта девушка звала не Леон, а Лев. И последние три строчки она написала по-чешски. И он молчал об этом всю жизнь. «Подумал Ганка. А в доме его жила, ходила, рожала ему детей другая женщина. Всю жизнь он никогда не произносил имя этой девушки, Господи Боже мой. Как же это так?» Гарднер повернул голову, увидел, что Ганка держит в руках фотографию, взял у него ее, мельком взглянул и отбросил в сторону «Не люблю Толстых», — сказал он машинально. «Что за булочница? Лицо как у мопса. Я одета под мужика». «Ну, бросайте, бросайте ее, Ганка. У нас с вами еще дел, до да черт?» «А я к вечеру хочу кончить хоть эту комнату». Он оглядел кабинет. «Да, скажите, пожалуйста, коллекции-то свои он хранил здесь?» «Невеста?» — спросил Ганка. Он стоял, качал головой и улыбался. «Хм, бедная невеста! Никогда он не говорил нам о ней. Ну и то сказать, невеста не стоит доброго слова», ответил Гарднер и начал скидывать сюртук. «Такую пыль развел этот мухомор, что и не продохнешь». И хоть бы держал в порядке свои окаянные бумаги. А то ведь черт ногу сломит. Он сердцем бросил в угол пакет с газетными вырезками. Ганка, ну что же вы стоите? Хм, вот тут что-то написано по латыне, я не разберу. Давай-ка прочтем за Ганка прочел и Гарднер. Бросил этот оттиск в общую кучу, затем подошел к большому застекленному ящику, где теснились пробирки и склянки с химикатами, резко распахнул его и вытащил с нижней полки большой черный ящик. Он поднял его и осторожно поставил на стол. Крышка на ящике была закрыта, и он просто сорвал хрупкий замок. Вверху лежал свой нижнейшие нежнейшей белой ваты. И он был весь покрыт листком желтой пергаментной бумаги. Под ней лежал второй ящик из сверкающего японского дерева. Он не был заперт, Гарднер распахнул его и засунул в него руку. «Ну вот она», — сказал он, обращаясь к Ганке, и высоко поднял красный круглый череп. Здравствуйте, красная леди! Ганка обомлел. Даже и он не знал, что этот череп хранится у профессора на дому, ибо были у профессора, очевидно, какие-то свои причины прятать его даже от учеников. Впрочем, он вообще любил, чтобы результаты изыскания его появлялись неожиданно и были ошеломительны даже для самых близких людей. Вот почему последний раз этот череп года два тому назад демонстрировался на археологическом съезде, а потом пропал где-то в шкафах института. За эти два года профессор успел изрядно поработать над ним. Во-первых, череп был покрыт тонким слоем прозрачного лака, во-вторых, основательно расчищен от минеральных солей, а кое-где по линиям трещин скреплен металлическими скобочками. Так он напоминал бильярдный шар, да, сказал Гарднер, а на портрете-то куда лучше. Он повертел его во все стороны и зачем-то думал в глазницу. Потом положил на стол, сел в кресло, сложил руки и с минуту просидел неподвижно думая. Потом повернулся к Ганке. «Ну вот, скажите о той работе, что мы с вами смотрели сначала. Ну, так-таки, ничего из нее и не было напечатано». «Ничего», — ответил Ганка. «Ничего?» — спросил Гарднер с каким-то особым выражением, значение которого Ганка не понимал. Тут в дверь постучали. Гарднер быстро взял газету, накрыл ей череп и только потом сказал, «Войдите». Но это был только Ланне. Он держал какой-то сверток и сейчас же протянул его Гарднеру. «Вот», — сказал он. Ганка посмотрел на него. Ланне оказался сильно взволнованным. Но, может быть, он просто бежал и запыхался. Шляпы на Лане не было. Галстук сбился в сторону. Черное дегтярное пятно ползло по рукаву. «Опять куда-то зачем-то посылали этого дурака. Что он такое принес?» «Ну что, нашли?» — спросил Гарднер. «Вот», — повторил Лане. «Отлично», — похвалил Гарднер. «А почему у вас такой вид? Где были?» Лане покосился на Ганку и что-то замялся. Гарднер посмотрел на них обоих и вдруг засмеялся. «О, Ганка, он ведь вас боится, смотрите, даже говорить не хочет. Честное слово, боится. но уже, но уже Лане». Он уже быстро срывал бумажные листы один за другим со свертком и, наконец, бросил на стол... Черный обугленный предмет — не то камень, не то хлебную корку неправильно сферической формы. Затем снял газету с красной леди и положил на нее и эту обуглившуюся покоробленную временем кость. Так они лежали вместе, большой розовый череп и черный обугленный костяной обломок. «Ну вот и Гейдельбержец тут», — сказал он ублаготворенно. «Вся компания, значит, Альфа и Омега, низшая и высшая, все тут у меня на столе. Теперь пусть разбираются кто кого». Он снова обернулся к Лане. «А что у вас с плечо в чем-то черном? Ездили куда-нибудь?» Куда же? Нет, сказал Лане и опять покосился на ганку. Ага, нет, качнул головой Гарднер. Он лежал на чердаке, вдруг воровато сказал Лане. Только я и знал, где. Мне мадам Мезунье сказала. Ага, опять кивнул головой Гарднер. Ну, спасибо, спасибо, ценю. Ну, идите, отдыхайте. Лане ушел, и Гарднер сам притворил за ним дверь. Потом вернулся к столу и, словно встряхивая что-то, ударил ладонью об ладонь. Мерзавец! сказал он крепко и искренне. Труп господина еще не успела стыть а слуга уже растаскивает его ночные рубахи. «Теперь слушайте, Ганка!» Он огляделся по сторонам. «Слушайте и молчите!» «Вот все это...» Он сделал короткий энергичный жест одним пальцем. «Мы с вами уничтожим!» спросил Ганка, не удивляясь. «Да, все, все», — подтвердил Гарднер тем же чуть повышенным голосом. «Все, что есть в этом доме... Мебель, склянки, вилки, бутылки, бумаги... Бумаги-то в первую очередь, конечно, все в огонь». «Я думал, в первую очередь...» «Черепа?» — негромко сказал Ганка. Гарднер быстро и остро посмотрел на него. «Ну, «Зачем же черепа?» — сказал он недовольно. «Черепа я возьму с собой. По всей вероятности их сдадут на хранение в какой-нибудь имперский музей». «А, госпожа профессорша, что же?» — вдруг совершенно не к месту спросил Ганка. А что, госпожа профессорша, вот ей дадут автомобиль, она сядет и уедет. А вот вы меня, Алана, ничего не спросили. Он-то что будет делать, или вы так на него сердиты, что и знать о нем ничего не желаете, кстати, как вы считаете, негодяем или нет? Ну, почему же негодяй Тупо спросил Ганка. От этого разговора полного недоговоренности, от мысли, которая не давала ему покоя с утра, от быстрой перемены ситуации у него шумело в голове. И такое было ощущение, словно вертится в мозгу, треща огромный жестяной вентилятор. Он посмотрел на Гарднера.